Глава 14. Муська. Виктоша вошла в подъезд, и первым, кого она увидела, был парень-охранник, сидевший возле двери фирмы "Домострой". "Вот дураки", мелькнуло в голове у девочки. "Думают, что "Домострой" это строительство домов". "Тебе куда, красавица?" миролюбиво спросил охранник. Добротишка «Да младше от меня удрал". Я только успела заметить, что он сюда вбежал. «А как он выглядел?» – допытывался охранник. «Небольшого росточка, в кожаной куртке с мехом, в коричневой, а на голове зеленая вязаная шапка». «Говоришь, это твой брат?» «Да, а что?» «Ничего, сейчас позовем твоего брата». Он медленно, нехотя встал, спустился на несколько ступенек по лестнице, видимо, ведущей в подвал, стукнул в обитую железом дверь и крикнул. «Эй, тут какая-то девчонка Павку спрашивает». «Павку? Да, говорит его сестра». «Что?» Человек за дверью что-то сказал охраннику. Виктоша не слышала его слов, но поняла, что пора смываться. «Эй, стой!» – кричал ей вслед охранник, но она уже улепетывала со всех ног. Выскочив на набережную, она ринулась влево, свернула в переулок и понеслась вперед к Костожинке. Там много людей, они не дадут ее в обиду. Сердце уже колотилось в горле. Виктоша сбавила темп и на мгновение оглянулась. Никто за ней не гнался. Но внизу, там, где переулок вливается в набережную, она заметила знакомую фигурку Павки и еще какого-то человека. Видимо, они решили, что уже не догонят ее, и махнули на нее рукой. «Слава богу!» Виктоша перевела дух. «Кажется, я разворошила осиное гнездо», — подумала она. «Там какая-то уголовщина. И что теперь делать? Пойти в милицию? Но что она там скажет? Что в подъезде фирмы «Домострой» бандитское гнездо? Как плохо, что не с кем посоветоваться. Дарька в таком деле не советчик, но зато помощник, да еще какой. Ведь Павка и его мерзкие папаши ее не знают». Скорее бы она приехала. Пока Виктоша бежала, сломя голову, она твердила себе «Никогда, никогда больше туда не сунусь». Но, вспомнив о троюродной сестре, она поняла, что уже не сможет остановиться в своем расследовании. Более того, она уже твердо знала, что после школы пойдет учиться на юридический факультет и станет следователем, потому что нет на свете более захватывающей профессии. Подумать только, благодаря случайному наблюдению Дарьки, она, Виктоша, напала на след какой-то тайной организации. Тут нет уже никаких сомнений. В таком вот упоенном состоянии она дошла до метро Кропоткинская, спустилась вниз и села в вагон. Доехав до своей станции, Виктоша встала, подошла к выходу и спросила, вы на следующий выходите? И вдруг у других дверей она заметила знакомую зеленую шапку. Что это? Неужто за ней следят? Конечно. И как нагло этот мальчишка даже не пытается прятаться. Он следит за ней в открытую. Ничего себе! Виктоша запаниковала. Как же быть? Нельзя, чтобы он выследил ее. Она сделала вид, будто не заметила его, и стала судорожно припоминать, как поступают в подобных случаях герои любимых книг и фильмов. Поезд остановился в туннеле. Простоял он недолго, однако Виктоша успела все продумать. Она поднялась по эскалатору, вышла на улицу и подошла к телефону-автомату. Мальчишка пристроился неподалеку. Девочка набрала свой номер, так, чтобы мальчишка не мог его засечь, и так как дома некому было взять трубку, она, подождав немного, заговорила. «Мама, это я! Я уже у метро!» Что-нибудь купить надо? Хлеба? Ладно, куплю. Мам, если вдруг позвонит Светка, скажи, что я скоро буду. Ага, мы с ней вечером в театр идем. Ага, ты забыла, в современник на Пигмалиона. Ну все, мам, я скоро. Краем глаза Виктоша заметила, что мальчишка что-то записал на клочке бумаги. Итак, первый акт сыгран. Антракт окончен. Начинаем второй акт. Сказала про себя Виктоша и побежала в сторону булочной. Мальчишка не отставал. Она купила батон, четвертушку Рижского и понеслась к дому, где жила ее одноклассница Муся. Она влетела в подъезд. Домофон, к счастью, был испорчен. Виктоша кинулась к лифту и уже стоя в кабине успела заметить, как в подъезд ворвался мальчишка. Виктоша нажала на последний, четырнадцатый этаж. Отлично, получилось. Лестницу в этом доме башни найти не так-то просто. Она знала, где лестница, а мальчишка мог сразу и не сообразить. Виктоша побежала пешком вниз и на восьмом этаже вернулась к лифту. Зайти к Муске или не стоит? Нет, лучше зайти, переждать. Пускай этот зеленоголовый считает, что она живет в этом доме. Муска была дома и страшно обрадовалась Виктоша. «Ой, Вика, как здорово, что ты пришла!» а то я от этих каникул уже обалдела. Заходи, у меня торт есть, потрясный, «Улыбка феи» называется. Улыбка феи? Первый раз слышу, но все равно пойдет. А вообще-то, муська. у тебя посущественнее ничего нет, а то я чего-то проголодалась. Борщ есть? Нет, я борщ не люблю. Селедка есть. Ее чистить надо? Нет, мама сразу чистит. Потом в банку кладет, лук режет и маслом заливает. А картошка есть? Картошку как раз надо чистить. Нифига, мы ее в мундире сварим и с селедочкой. Да ну тебя, Вика, у меня уже слюнки текут. Болтая обо всем на свете, девочки сварили картошку и в мгновение ока усидели полбанки селедки с горячей картошкой. Потом выпили чаю с улыбкой феи и в полном блаженстве уселись у телевизора. смотреть очередной венесуэльский сериал. «Во жизнь!» – блаженно простонала Муся. «Разве это жизнь?» – пожала плечами Виктоша. «Это отдых». «Слушай, Вика, я чувствую, ты мне что-то хочешь рассказать». «С чего ты взяла?» «А то я тебя не знаю. Давай выкладывай». Виктоша задумалась. «Может, и впрямь рассказать Муське про свои похождения?» Тогда завтра они могли бы вдвоем что-то предпринять. Но что, если она проболтается? Хотя, надо признать, Муська не из болтливых. Эх, была не была, — решила Виктоша. Просто сил нет молчать. И она все с самого начала рассказала подружке. — Ты сдурела! — воскликнула ошеломленная Муська. — Форменным образом. Это из-за у тебя крыша поехала. Не знаешь, куда себя девать? Вот и полезла в уголовщину. А если они тебя поймают, тогда что? — Так это еще поймать надо, — лихо ответила Виктоша. — Захотят — поймают. Ты их выследила, и они тебя выследят. Уже пытались. — И что? — Я их с толку сбила. — Замечательно. Навела их на мою квартиру. Спасибо тебе, подруга, — волновалась Муська. — Да они про твою квартиру и знать ничего не знают. У вас на площадке по шесть квартир. Четырнадцать этажей. Он и понятия не имеет, в какой квартире я скрылась. Хорошо, допустим, что так. Но откуда ты знаешь, вдруг он тебя внизу караулит? Вот я и хочу, чтобы ты спустилась и поглядела, свободен ли путь. И тогда я пойду домой, а ты просто-напросто забудь все, что я тебе рассказала. И тебе спокойнее будет, и дело не провалишь. А почем я знаю, кто тебя караулит? Я же говорю, пацан лет десяти, В кожаной куртке и зеленой шапке. Выйди из дома. Покрутись вокруг подъезда. Погляди, что да как. А ты? А я подожду здесь. И сколько мне там крутиться? Хотя бы минут пять. Глупо. Что глупо, не поняла Виктоша. Глупо просто так крутиться. В бы у меня собака. Собака, говоришь? А ты кукса возьми. Ну, кук же не собака. А, по-твоему, с котами не гуляют? Конечно, нет. Ерунда, очень даже гуляют, гнула свое Виктоша. Надо только шлейку ему сделать. Если мама узнает, она меня убьет. Не узнает. Давай, у тебя же есть красненький ремешок от платья. Неси его сюда и еще какой-нибудь поищи. Из одного шлейку не сладишь. А может, просто использовать ремешок вместо поводка, а второй вместо ошейника? Спросила Муська. Нельзя. Котов в ошейниках не водят. Кое-как девчонки соорудили шлейку. Теперь нужно было надеть ее на Кукса, здоровенного и весьма флегматичного белого кота с темными ушами и хвостом. Однако с этим они, на удивление, быстро справились. Муська оделась, схватила кота на руки и побежала к лифту. — Только недолго, — сказала Виктоша, — а то я тут с ума сойду. — Это я с тобой с ума сойду. проворчала Муська. Внизу она спустила кукса на пол и вышла из подъезда. Бедный кот испуганно жался к ногам хозяйки. Муська плюхнулась на лавочку рядом с подъездом, осторожно придерживая пушистого любимца всей семьи. Только она хотела оглядеться, как к ней подбежал, судя по всему, тот самый мальчишка. «Привет! Ну и котяра у тебя!» сказал он. Муська смирила его высокомерным взглядом но ответа не удостоила. — Ты в этом подъезде живешь? — как ни в чем не бывало, — спросил мальчишка. — Ну, а ты не знаешь, в какой квартире девчонка живет? Мало ли тут девчонок. Надменно пожала плечами муська, но внутри у нее все дрожало от волнения. Она еще кепку клетчатую носит и шарф. Ноги длинные, на носу веснушки. — Знаю, Лидка Колесникова. Выдала муська заранее приготовленное имя и фамилию. Ну и в какой квартире она живет? Она тут не живет? То есть как? А так, тут только ее мамаша живет. Но они в разводе с ее отцом. Литка вообще с бабкой живет. Вот она и слоняется между трех квартир. Слушай, а зачем она тебе? Понимаешь, она одну вещь потеряла у метро. Я за ней бег, бег. Не бег, а бежал. Машинально поправила его муська. Какая разница? Ладно тебе, не вредничай. Скажи, в какой квартире эта литка проживает? Говорят же, тебе не проживает, а бывает. Ну ты зануда. Ах, я зануда? Оскорбилась муська. Давай чеши отсюда, недоразвитый. А я сама могу литке передать, что ты там нашел. Подумаешь, пионер-следопыт? Чего-чего? Не знаешь, что ли, кто такие пионеры? «Слушай, ты чего мне мозги компостируешь?» «Не компостируешь, а компостируешь», — снова поправила его Муська. «Ой, мама!» — схватился за голову мальчишка. «Я тебя последний раз спрашиваю, где эта профурсетка живет?» Озлился он вдруг. «В 115-й квартире». Муська назвала этот номер, так как знала, что там сейчас никто не живет, а квартира на сигнализации. Хозяева уехали на полгода за границу. Так бы и говорила, чувырла. Ах ты, гаденыш! Муська хотела уже треснуть мальчишку по голове, но Кукс жалобно замяукал и чуть было не вырвался из шлейки. Муська подхватила кота на руки и скрылась в подъезде. Ну что, встретил ее Виктоша, видела его? Не только видела, даже разговаривала. Очень он тобой интересуется. Правда, что ли? Ей-богу! «Ну и что?» – Муся подробно передала подружке разговор с нахальным пацаном. «Дела. Как же мне теперь домой попасть?» – опечалилась Виктоша. «Вика, я все придумала. Что? Что ты придумала? В чем он тебя видел?» «Как в чем? В том, что на мне. В куртке и джинсах. Только сперва с синей шапкой, а потом с кепкой». «Отлично. Ты наденешь в мое новое пальто. Оно длиннющее». и с капюшоном. Он тебя в жизни не узнает. А еще мамины сапоги на каблуках. А я? Причем здесь ты? А при том, что я тоже переоденусь, и мы вместе пойдем в тот двор. Ты что, головой стукнулась? Больше я туда не ногой. Хватит с меня. И так страху натерпелась. Ерунда. Вон как ловко ты его запутала, этого поганца. И потом Вика. Это же наш гражданский долг. Что согнулась пополам от хохота Виктоша? Гражданский долг? Нет, ты точно ненормальная. Кто сказал, что ловить бандитов для девчонок — гражданский долг? Да ну тебя, Вика, вот ты всегда так. Не хочешь, я пойду одна. Не вздумай. Ты мне запретить не можешь. Запретить точно не могу, а вот не сказать тебе адрес запросто. «Ну, Викочка, ну, пожалуйста, пойдем. Это так интересно!» «Вообще-то да», — задумчиво проговорила Виктоша. Она вдруг вспомнила своего Ленечку. Как бы он ею гордился. И потом подумай, как бы твой Ленечка тобой гордился, словно угадал ее мысли Муся. «А ты представляешь, во что твое длинное пальто превратится? И как я буду на каблучищах шкандыбать по всяким задворкам? Ерунда!» Каблуки и впрямь лучше дома оставить, а пальто ты наденешь поверх куртки. Еще чего, я таким чучелом на улицу не выйду. Не на улицу, а во двор. Мы вместе выйдем, зайдем за угол. И если этот парень за нами не потащится, ты скинешь пальто, а я положу его в сумку и отнесу домой. Что-то больно сложно. Ничего не сложно, нормально. Ну, Викочка, я тебя умоляю. Ладно, но тебе все-таки тоже надо как-то изменить внешность. «Зачем? Чтобы он тебя не опознал, а то мало ли». «Хорошо, я мамину куртку с капюшоном надену». Через 20 минут из подъезда вышли две молодые особы. Одна в длинном бежевом пальто с капюшоном, отороченным мехом, довольно неуклюжего вида, толстая, а другая в красной длинной куртке и тоже с капюшоном. Разглядеть их лица было сложно. «Он тут?» – спросила Виктоша. у которой капюшон был больше, а, следовательно, обзор меньше. — Ага, на лавке сидит. — Здорово, пошли скорее. Девочки забежали за угол, и Виктоша осторожно выглянула. Мальчишка все еще сидел на лавке и беседовал с какой-то старухой. — Знаешь, Муська, давай пальто твое в сумку положим и с собой возьмем, чтобы времени терять, предложила Виктоша. — Отлично, — согласилась Муська, тем более оно легкое, «А вообще-то клевое пальтецо», – заметила Виктоша, когда они вошли в подъезд переодеться. «Дорогой, небось?» «Ага, мне тетка его из Лондона привезла». «Понятненько». «Ну, как я тебе?» Под пальто оказалась короткая кожаная куртка Муськи, из которой та уже выросла, довольно обтрепанная, и скромный темно-коричневый платочек. Муська окинула подругу придирчивым взглядом и усмехнулась. вообще то нищие в метро бывают и получше одеты я бы лично тебя в таком виде не узнала через сорок минут девчонки уже были в знакомом виктоше дворе ой вика я так волнуюсь прошептала муська и взяла виктошу за руку не робей воробей держись подруга по дороге девочки разработали план муська более высокая и полная чем виктоша выглядела старше своих лет Особенно с накрашенными губами и ресницами. К тому же она сейчас была в своем длинном пальто с капюшоном. Не зря все-таки они взяли его с собой. Муська решительно вошла в подъезд с вывеской домострой. На встрече ей поднялся охранник, а Виктоша притаилась в тамбуре. Вы к кому, девушка? Видите ли, я хотела бы узнать. Ваша фирма чем занимается? Светским тоном осведомилась Муська. А вам зачем? Мой папа дачу хочет строить, а ему самому некогда. — Дачу, говорите? — Ну да. Я, кажется, русским языком спрашиваю. — Айда, да, Муська, — подумала Виктоша. — Дачу — это мы можем. Вы пройдите, девушка, надо с менеджером поговорить. Вы не будете так любезны проводить меня, чтобы не блуждать лишнее? И Муська кокетливо повела плечом. — А как же? — обрадовался охранник, смертельно скучавший на своем посту. — Вот сюда пройдите. — Эй, Михалыч, Никита на месте? Едва охранник и Музька скрылись за полуприкрытой дверью домостроя, как Виктоша шмыгнула в подъезд и бросилась к железной двери. Она была приоткрыта.